Глава 90. -е. Я не могла сдвинуться с места, чемодан так и стоял рядом. Я прочла статью прямо на улице. Четыре полосы с фотографиями самых ужасных мест квартала. Сама я была только на одной фотографии, той самой с Тиной. Красивое вышло фото. Буга обстановка квартиры фоном оттеняла две наши фигурки на полу, делая изображение более четким. На автор статьи не анализировал мой текст и даже не называл его романом, а лишь использовал как повод рассказать о том, что в статье называлось Владениями братьев Салара на особой территории со своими границами, предположительно связанной с новой организацией комаристов. О Марчелло там почти не упоминалось, в основном речь шла о Микеле. Ему приписывали предприимчивость, отсутствие предрассудков, умение ради дела прямо на ходу перескочить из одной политической повозки в другую. Какого именно дела? На этот счет у панорамы имелся целый список, в котором легальная деятельность Салара перемежалась с нелегальной. Баркондитерская, торговля кожаными изделиями и обувью, мини-маркеты, ночные клубы, ростовщичество, старая история с контрабандой сигарет, скупкой хранения краденого, наркотики, незаконная застройка после землетрясения. Меня катило холодным потом. Что я наделала? Как можно быть настолько неосмотрительной? Когда я выстраивала сюжет, основываясь на своих детских и подростковых воспоминаниях, я жила во Флоренции, относилась к своему прошлому слишком легкомысленно. На расстоянии Неаполь казался едва ли не иллюзией каким-то городом из кино. Улицы и здания настоящие, но это лишь декорация для постановки кровавой чернухи. Когда я вернулась с и стала видеться с Лилой каждый день, меня хватило жажда реализма, и я стала описывать наш квартал. Видимо, я перестаралась, и баланс между правдой и выдумкой нарушился. Теперь каждая улица, каждое здание были узнаваемы, и люди с их преступлениями тоже, хотя я и не называла имен. Фотографии служили доказательством того, что все написанное мною правда. Квартал из романа перестал быть моей фантазией, какой был, пока я писала. Автор статьи излагал историю квартала, начиная с убийства Дона Кили Карачи и заканчивая убийством Мануэла. Особенно подробно в статье говорилось о последнем. Автор предполагал, что убийство было либо результатом конфликта между семьями комаристов, либо делом рук опасного террориста Паскуали Пилуза, родившегося и выросшего в квартале, бывшего строителя и бывшего секретаря местной ячейки коммунистической партии. Но я ничего не рассказывала. Не о Паскуале. ни о Доне Акили, ни о Мануэле. Карачи и Салара были для меня всего лишь силуэтами, голосами на диалекте, набором жестов и часто надрывных интонаций. Я не собиралась совать нос в их реальные дела. ни о каких владениях братьев Салара я и не думала. Я просто написала роман.